Глава 9. Я не знаю, любил ли Мики меня и малыша. Когда имеешь дело с кем-то, кто выбрал своей профессией убийство, трудно поверить в его способность испытывать нормальные человеческие чувства. Убийцы, как правило, склонны к психопатии. Собственно, Микки не скрывал, что выбирал партнершу из чисто рациональных соображений: криминальное прошлое, отсутствие родни, отчаянная потребность в защите. наличие ребёнка в качестве гарантии. А затем выяснилось, что мы ещё и хорошо дополняем друг друга. Его предусмотрительности, аналитическим способностям и профессионализму не хватало эмоциональной гибкости, качества общения и умения примеривать на себя чужие личины. То есть именно того, чем Бог довольно щедро наградил битую судьбой девушку из JFK. Да, за короткое время нашего знакомства — Он успел несколько раз вытащить мою задницу из смертельно опасных переделок, попросту говоря, спасти, рискуя при этом собственной жизнью и почти потеряв её. Но при этом я ничуть не сомневалась, что и эти его поступки могли быть продиктованы исключительно практическими нуждами, а вовсе не пылкой жертвенностью «во имя любви». Вообще словосочетание «во имя любви» настолько не вязалось с образом Микки Шварца, что могло вызвать лишь циничную усмешку. Не спорю, схоронив его, пусть и только виртуально, я присвоила покойнику целую гамму чувств, тосковала и даже мысленно называла его своим мужем. Ничего не поделаешь. Люди часто склонны к излишней идеализации ушедших. По той простой причине, что тем уже не выпадет шанса испортить эту прекрасную фантазию. Но теперь, когда мики воскрес, Настало время вернуться с голубых небес на грешную землю. Будь настороже, подруга, чтобы не залезть обеими ногами в смертельный капкан иллюзии. Вы с ним партнёры, не более того. Очень хорошие, удобные, почти идеальные, но всего лишь партнёры. А муж и жена — прикрытие, фальшивая ширма с вывешенными на ней фальшивыми свидетельствами и фальшивый ктубой с фальшивой свадьбы может, потом, когда-нибудь, в будущем. Пока же я предпочитала не задумываться над вопросом, любит ли меня мики В чём не приходилось сомневаться, так это в том, что он любит меня хвалить. Каждая моя удача обычно сопровождалась целым ливнем комплиментов с его стороны, таким неумеренным, что невольно возникал вопрос, кого он тут хвалит, меня или своё гениальное предвидение — побудившая его выбрать столь полезный инструмент по имени Бетти Шварц, некогда известный как Батшева Зоар Царфатти. Вот и отчет о свидании с Ранит Маталон из квартала Навеша Анан привел моего партнера в настоящий восторг. «Ну, видишь!» — восклицал он, бегая по гостиной. «Видишь, какое ты сокровище, Бетти! Ты ведь, по сути, все выяснила! Как я и думал, никакого чуда, только ловкость рук и банальное мошенничество!» Наконец, мне надоело крутить башкой туда-сюда, сопровождая его суматошную беготню. Если честно, сама я не видела за собой никаких заслуг. Каждый человек, родившийся и проживший достаточно много времени в JFK, может с легкостью разобраться в деталях поведения торчков-наркоманов. Эти несчастные и рады бы соврать или притвориться, но не располагают требующимися для этого минимальными душевными ресурсами. поэтому я с самого начала просвечивала бедную ранит насквозь лучше любого рентгена. На рентгене видны только кости, я же различала каждое её сомнение, движение души, причину той или иной заминки. И уж, конечно, точно знала, когда она врёт, а когда говорит правду. Вот только что из всего этого следовало? «Остановись, мики а то у меня голова отвалится», — взмолилась я наконец. «И что я такого, по-твоему, выяснила?» «Ну как же», — удивлённо вопросил он и бухнулся на диван напротив моего кресла. «Неужели ты не понимаешь? Много! Ты выяснила очень много! Давай разгибать пальцы. Во-первых, эти так называемые «победители» получают марки не от кассиров супера, а от кого-то другого. Во-вторых, им достаётся в лучшем случае десятина после вычета налога, а всё остальное забирает этот «кто-то». Назовём его x В-третьих, у Икса есть прямой доступ к выигрышным маркам. В-четвёртых, он специально выбирает самых беспомощных клиентов, типа твоей Ранит Маталон. Их легко шантажировать, им можно без помех угрожать, в крайнем случае их ничего не стоит убрать. Полиция не станет заморачиваться, расследуя смерть от передоза или от грязной наркоты. И в-пятых, это не имеет отношения к обычному криминалу, к бандитам. «Потому что бандиты предпочли бы продавать марки владельцам киосков, ресторанчиков, мастерских и вообще тем, кому надо отмывать незаконные бабки. Это намного прибыльней. Видишь?» Микки торжествующе помахал растопыренной пятернёй. Объяснение шло буквально на пальцах. «А почему Икс этого не делает? Почему Икс не продаёт марки киоскёрам?» «О-о-о!» Он многозначительно воздел вверх указательный палец. Причина может быть только одна. В отличие от бандитов, у Икса нет возможности наехать на киоскера или ресторатора, которого к тому же крышует тот или иной криминал. Киоскер боится бандитов и боится полиции, но с полным основанием пошлёт куда подальше того, кто не принадлежит ни к тем, ни к другим. И не просто пошлёт, но ещё и наведёт на него свою крышу. Вот Икса не рискует. Получается, что он почти наверняка не принадлежит к уголовному миру. Этот парень слеплен из другого теста. «Маше Авгин? Он может быть этим иксом?» Мой партнер скептически покачал головой. «Вряд ли. Зачем ему общаться с кандидатами в победители напрямую? Лучше подпустить к ним посредника. За долю, само собой. Кого-нибудь, кто знает их более-менее хорошо, чтобы обойтись без неожиданности». «Ты говоришь, что Авген тоже в списке клиентов твоего шофера. ну вот тебе и готовый посредник». Я помолчала, переваривая услышанное. Что ни говори, а Микки действительно умел расставить фишки в образцовом порядке. «И что теперь? Теперь?» С тщательно разыгранным недоумением повторил он. «Теперь, когда ты так здорово прояснила все, что хотела, мы можем со спокойным сердцем вернуться к нашим делам». Ты давно не заглядывала на форум?» «Ну да, как же, как же. Этот упрямый прохвост настойчиво подталкивал меня к возвращению к прежним занятиям. Но как раз этого мне хотелось меньше всего». «Микки, дорогой», — сказала я, глуповато хлопая ресницами, «ты так здорово всё расписал? Честно, я в восхищении. Мне такая ясность мыслей не снилась. Но знаешь, милый...» Мы ведь ещё не закончили с этими марками. И коли уж тебе удалось так лихо разогнуть все пальцы, давай теперь загнём их в обратном порядке. Во-первых, насчёт Маше Авгина. Может, он и в самом деле посредник, а может и нет. Надо бы проверить эту твою догадку. Во-вторых, кто таков этот Икс? Он не бандит, но украдёт деньги, и немалые. Почему бы нам не прихлопнуть этого мошенника? В-третьих, неужели тебе не интересно каким образом ему удаётся доставать выигрышные марки. Уверена, что насчёт этого у тебя нет даже догадок. А значит, в-четвёртых, необходимо сначала понять, как эта лотерея работает. И, наконец, в-пятых, кончай дурить мне мозги, господин Микки Шварц. Ты обещал разобраться с этим делом до конца и будь добра выполнять обещанное. Я подняла сжатый кулак и подсунула его под нас партнёру. Думаю, моё объяснение на пальцах вышло не менее наглядным. Микки сокрушённо вздохнул. «Ах, Бетти, Бетти, если уж ты упрёшься, то и трактором не сдвинуть. Понятия не имею, на черта тебе сдалась эта дурацкая лотерея». «Ты обещал», — напомнила я. «Обещал, обещал», — с досадой подтвердил он. «Хорошо, попробуем». Поразмыслив, мики изложил дальнейший план действий. Он считал преждевременным идти к Маше Авгину, прежде чем мы уясним закулисную механику игры лотереи супермаркет. Каким макаром Икс достает свои выигрышные марки? Крадет? Подделывает? Действует в одиночку или использует сообщников внутри фирмы? А может, мошенники и вовсе работают при негласном одобрении дирекции? И снова нам помогли микины связи. Впрочем, даже ему потребовалась целая неделя, чтобы выйти на нужного человека. Само собой, я и не думала его подгонять. Напротив, мне хотелось как можно дольше занимать партнера разгадыванием лотерейной шарады. Я почти расстроилась, когда он объявил, что знакомый полицейский полковник устроил ему встречу с начальником службы безопасности в сети супермаркетов «Гиль» под предлогом поисков работы. По легенде, Микки устал от непрерывных деловых межконтинентальных разъездов и интересовался возможностью устроиться на подходящее место в какой-нибудь крупной компании внутри страны. Встречались, конечно, в дорогом ресторане, и Микки, конечно, платил за всех троих. Вернулся он поздно, изрядно пьяным и каким-то очень растерянным. Причина этого не слишком характерного для моего партнера смятения выяснилась, пока я раздевал его. и укладывала в постель, как ребёнка. Начальник из Гиля с ходу назвал несколько фирм, которые были бы счастливы взять на работу господина Михаэля Шварца. «Представляешь, Бетти?» — запинаясь и глотая слова, бормотал Микки. «Оказывается, я очень ценный кадр. Боевое прошлое, международный опыт, языки, знания систем охраны, и способов взлома компьютерных сетей. Вот я какой тут с тобой сплю. Ты должна гордиться таким вот мужем, который тебе достался. — Конечно, горжусь, милый, — отвечала я. Тем более, что сейчас ты годишься только на то, чтобы служить объектом гордости, причем объектом спящим. Он захрапел, прежде чем я договорила, но это не помешало моему торжеству. Мой план работал. Микки впервые задумался о смене профессии. Я так обрадовалась, что на время забыла об истинной цели встречи с мужиком из Гиля. Но лишь на время. Утром, после того, как Микки проспался, постоял под душем и слопал полпачки аспирина, мы вернулись к теме лотереи. Разговор о ней зашел на вчерашнем ужине уже после того, как все трое хорошенько познакомились При посредстве нескольких бутылок вина обсудили варианты Микиного трудоустройства и выяснили общие футбольные предпочтения. Потом, самым естественным образом, настала пора поговорить о женщинах вообще и о жёнах в частности. Тут-то полицейский и вспомнил об игре. Его супруга, похоже, была одержима собиранием марок примерно так же отчаянно и безрезультатно, как моя приёмная мамашка жаннет После того, как собеседники выразили полковнику всемерное, хотя и приправленное юмором сочувствие, тот приступил к начальнику изгиля с сомнениями относительно честности лотереи. Мол, признайся, что это даже не казино, где время от времени срывают банк, а всего лишь рекламная игра, где в принципе не выигрывает никто. Ведь это обман клиентов, не так ли? Обман, на который попадаются только глупые курицы типа наших жён и подруг. Начальник возражал. сначала не меняя шуточной интонации, а затем всё серьёзней и серьёзней. По его словам, такие разговоры шли с первого дня, поэтому фирма Гиль постаралась сделать процесс распределения выигрышей как можно более прозрачным для публики, вплоть до того, что приглашала репортеров и демонстрировала им все стадии и этапы игры от начала до конца. Поэтому, мол, о каких-либо секретах и тем более о жульничестве не может быть и речи. А затем, умело подталкиваемой Микиными шутками и просьбами окончательно рассеять полковничьи подозрения, начальник службы безопасности сети супермаркетов развернул перед собутыльниками полную картину производства выигрышных марок, которая, впрочем, не была тайной, поскольку уже не раз и не два досконально освещалась в различных телевизионных программах. Выслушав сбивчивый рассказ страдающего похмельем партнера, я открыла комп, и без труда обнаружила в архивах телеканалов репортажи, о которых говорил начальник. Они подтверждали и наглядно иллюстрировали его рассказ, в котором действительно не было ничего секретного. Начать с того, что лотереей заправляла вовсе не сама компания «Гиль», чей директорат справедливо рассудил, что такие деликатные вещи предпочтительно доверить узким специалистам. Каждый должен заниматься своим бизнесом, а бизнесом «Гиля» — была розничная торговля продуктами, не более того. Для разработки игры они наняли большую рекламную фирму под названием «Успех». Тамошние профессионалы и придумали полный комплект лотереи «Супермаркет», начиная с общей концепции и кончая самыми мелкими деталями, типа размеров марки и вида, нарисованной на ней картинки. Карты, складни и марки тоже изготавливались как не в ловчонке за углом. Этот крайне ответственный заказ был поручен специализированной типографии под названием «Меллер 1935», которая находилась в Нагории и занималась исключительно работами такого рода. Именно там печатались билеты почти всех лотерей, проездные талоны, векселя, почтовые наклейки и прочие денежные документы. Типография была основана в 1935 году пожилым беженцам из Германии Йоахимом Меллером. С тех пор она дважды сменила владельцев, но сохранила и название, и безупречную репутацию. Внешне это заведение напоминало крепость и охранялось ничуть не хуже типографии Госбанка. Вход во внутренние помещения ничуть не уступал предбанникам банковских хранилищ. Пройдя через два тамбура с остальными дверьми, каждая из которых автоматически запиралась при открывании другой и, управившись с кодовыми замками, дополненными отпечатком пальца, и анализом глазной сетчатки, посетитель попадал всего лишь во двор, откуда специальные банковские броневики забирали готовую продукцию. Да-да, это в каких-нибудь универмагах им разрешали грузить мешки с наличными прямо с городского тротуара. В Меллере броневикам приходилось заезжать вовнутрь тоже через тамбур и выдвижные металлические преграды, способные остановить танк. Установленные в торце двора массивные ворота – вели в святая святых, в зал с типографскими машинами. Для того, чтобы сдвинуть этот многотонный железный занавес с двумя замками по краям, требовались два человека, каждый со своим ключом, своим кодом, своим указательным пальцем и своей глазной сетчаткой. Коды и ключи постоянно менялись. Поменять указательные пальцы и сетчатку можно было только вместе с их хозяевами, поэтому в типографию принимали лишь особо проверенных людей просеивая кандидатов сначала через сито Государственной службы безопасности, а затем и при помощи более дотошных частных детективных фирм. Обязательные проверки на детекторе лжи практиковались как минимум дважды в месяц. Каждый квадратный сантиметр пространства просматривался несколькими видеокамерами. Телерепортер, потрясенный таким обидным тотальным недоверием, спросил у одного из печатников, не мешает ли ему... «Столь грубое вмешательство в частную жизнь». В ответ человек рассмеялся. «За такую зарплату пусть проверяют хоть ежедневно». По-видимому, платили в Меллере и в самом деле очень хорошо, потому что люди обычно работали там с молоду и до пенсии. Из таких мест уходят, как правило, лишь в случае крайней нужды. Обычные марки, миллионы маленьких билетиков с изображением морковок, колбас и прочих продуктов, печатались по детальному заказу фирмы «Успех». Столько-то огурцов, столько-то шампуней, столько-то стаканов кофе, столько-то бутербродов. В эту же категорию попадало и определенное количество мелких выигрышей, до тысячи шекелей каждый. Сразу после печати на картинке наносился защитный соскабливаемый слой, что сразу делало марки неотличимыми друг от дружки. Затем их загружали в огромный барабан для тщательного перемешивания после чего ссыпали в жестяные ящики и запирали. Причем приехавший принимать готовую продукцию, представитель успеха собственноручно ставил на ящик сургучную пломбу. Потом жестянки выносили во двор, грузили в броневик, который также опечатывался в присутствии все того же представителя, и лотерейные марки покидали родную типографскую крепость в сопровождении вооруженной охраны. Штаб-квартира правления сети супермаркетов «Гиль» находилась в промышленном районе Лода. Там человек из успеха передавал коробки с билетиками начальнику отдела рекламы. Не раньше, чем они совместно удостоверялись в сохранности пломб и печатей. На этом трепетное отношение к Маркам более-менее заканчивалось. Их заново перемешивали во вращающихся барабанах, после чего бесцеремонно черпая совками, ссыпали в простые картонные коробки и распределяли по филиалам, а уже там по кассам. Крупные выигрыши, от 20 тысяч до миллиона, печатались отдельно, в присутствии директора типографии, а также начальника службы безопасности фирмы «Успех» и независимого сменного бухгалтера, которые приезжали в Меллер 1935 специально по такому случаю. Этим маркам присваивался особый серийный номер, выбираемый генератором случайных чисел. Кроме обычных мер предосторожности, какими обычно метят денежные банкноты, В одну из букв надписи вносился специальный изъян, заметный лишь при сильном увеличении. Место и форма изъяна определялись по тому же случайному серийному номеру при помощи секретного алгоритма, что делало практически невозможной любую попытку подделки. После нанесения защитного слоя эти марки уже ничем не отличались от миллионов своих сестер с морковками и огурцами. Обычно печаталось... От 30 до 50 таких квитков. Всякий раз другое число. Это число записывали на специальном конверте, куда ссыпались заветные билетики. Затем конверт заклеивался особой наклейкой, не повредив которую невозможно было добраться до содержимого. Само собой, все эти операции производились в присутствии ответственной тройки — директора, начальника из успеха и бухгалтера. Они же ставили на конверт свои подписи и печати. Дальше наступала очередь специального чемоданчика, снабжённого механизмом самоуничтожения при попытке незаконного вскрытия. Вынуть оттуда конверт в целости и сохранности можно было одним-единственным способом, введя правильные шестизначные числа в два кодовых замка. Представитель успеха знал только одно из этих чисел, бухгалтер — другое, то есть для открытия чемоданчика требовалось непременное участие обоих. Приковав драгоценную ношу К запястью начальника при помощи стальной цепочки пара садилась в автомобиль и отправлялась в лот, где передавала конверт высокопоставленным лицам из дирекции Гиля, которые проверяли сохранность наклейки и печатей, пересчитывали марки и тут же заботились о том, чтобы смешать их с морем обычных в барабане для перемешивания. Нечего и говорить, что и эта процедура... совершалось в присутствии нескольких свидетелей и под контролем видеокамер, взирающих на происходящее с разных углов и направлений. «Впечатляет», — признал Микки, когда мы уселись на балконе, утомившись от многократных просмотров телерепортажей. «Это всё, что ты можешь сказать?» Он пожал плечами. «Пока да. Хотя есть и попутные выводы. Подделка, видимо, исключена. Слишком сложно обойти эти меры предосторожности». «Значит, остается только воровство, причем воровство незаметное. Такое, о котором не узнают ни в полиции, ни в дирекции. Скажем, нет никакого смысла грабить пару с чемоданчиком по дороге в лот. Допустим, их раскалывают побоями или угрозами и узнают коды замочков. После этого все равно невозможно предъявить выигрышные марки, потому что в дирекции знают их серийные номера». «А типография?» Что мешает им напечатать марки дважды?» «Под таким строгим наблюдением», — с сомнением произнёс Микки. «И потом, если серийный номер выигрыша повторится хотя бы один раз, тут же станет ясно, что проблема в Меллере». «Нет-нет, я бы лучше пригляделся к правлению Гиля, к моменту, когда билетики вытряхивают на директорский стол, пересчитывают и несут перемешивать в барабане». «Тогда это должен быть кто-то с очень ловкими руками». заметила я. «Не обязательно», возразил он. «Не исключено, что в деле замешаны все, кто в этот момент присутствует в комнате. Сколько их там, пятеро? Шестеро? Разве трудно завлечь лёгкими бабками шестерых человек и найти мёртвую зону видеокамер? В общем, я не верю, что марки воруют одиночка. Возможно, нам придётся пронумеровать наших иксов. Х1, Х2, Х3». Мы рассмеялись. Перед нами лежала позеленевшая после редких дождей пустыня, навивающая удивительный покой плавными линиями своего рельефа, честной открытостью пространств и мягкими оттенками красок. Нам было хорошо вместе, даже учитывая остаточную тяжесть похмельной Микиной головы. И наше партнерство очень походило на этот пейзаж. Такое же честное и открытое, без разделяющих рек, Без перелесков, в тени которых может прятаться любая неприятная неожиданность, и без ярко раскрашенных рекламных счетов с затейливыми надписями про любовь. За такое стоило цепляться, стоило бороться. — Что дальше, партнер? На сей раз Микки не стал возражать, и это само по себе было хорошим знаком. Парень мало-помалу привыкал к новому занятию. — Дальше... — повторил он. — Дальше Маше Авген. Что-то о нём выяснило. Что я о нём выяснила? 43-летний инвалид армии Маше Авген сильно выделялся среди постоянных клиентов фонда «Подставь плечо». Честно говоря, было не совсем понятно, каким образом он вообще попал в число пассажиров микроавтобуса Ниро Да и зачем человеку общественный микроавтобус — если он владеет новеньким минивеном «Пежо», приобретённым с положенной инвалидом значительной скидкой. Старая тель улица нахлад беньямин где Авгин проживал с женой и двумя дочерьми, находилась в пяти минутах ходьбы от дома ранит маталон Но реальное расстояние между ними исчислялось световыми годами, если допустить, что свет хотя бы иногда дотягивается до окна конченной наркоманки. Со страницы Маше Авгина в Фейсбуке улыбалось множеством фотографий вполне благополучная жизнь семейного человека небедного достатка. Он работал мелким, но уважаемым начальничком в подсобном отделе крупного банка, чем-то средним между завхозом и домоуправом. Судя по чудовищным объемам времяпрепровождения в интернетовских сетях, на работе Маше в основном бездельничал, зато вне службы проявлял кипучую активность в борьбе за права инвалидов. составлял петиции, участвовал в демонстрациях, раздавал интервью и даже время от времени появлялся на телеэкранах как представитель того или иного инвалидно-правозащитного сообщества. Слушая мой отчёт, мики мрачнел на глазах. «Пойдём к нему вместе», — сказал он, наконец, пролистав сетевую страницу Авгина. «Не нравится мне этот тип». «Почему?» — поразилась я. «Инвалид Сахала». «Уважаемый человек, почти твой ровесник. Может, вы с ним в одной бронемашине сидели?» «Это вряд ли», — процедил мики «Тех парней я знаю наперечёт. Кто-то жив, кто-то в земле, а кто-то без рук, без ног. И нет никого, кто был бы хоть немного похож на этого фрукта. Инвалид, мать его, Борит за права. Говорю тебе, пойдём вместе». Помню, в ту минуту я немало подивилась этому внезапному проявлению чувств своего партнёра. Прежде мне казалось, что я знаю Микки Шварца как облупленного и могу предугадать любую его реакцию. И вот на тебе, такая странная неожиданность. Зачем он настаивал на своём участии в разговоре с Авгином? Неужели Микки боится за меня? Что ж, я совсем не возражала бы против такой приятной трактовки, но в данном случае... Опасения были слишком безосновательны. Даже если бы Афгин что-то заподозрил, вряд ли он стал бы набрасываться на меня сразу, понятия не имея, кто я и откуда взялась. Тогда почему? Мысленно я оставила эту загадку на потом. Просто согласилась и набрала номер мобильного телефона Маше Афгина. К тому моменту у меня уже был готов неплохой план. Человек, который привык давать интервью, не откажется от еще одной беседы с журналисткой. Так оно и случилось. Я представилась репортером известного интернетовского телеканала, и Авген сразу заинтересовался. Настолько, что почти не задавал вопросов и, не колеблясь ни минуты, соглашался на все мои условия. «Можно попросить вас об интервью?» «Пожалуйста». «Тогда где-нибудь в парке?» «Нет проблем». «Не возражайте, если мы за вами заедем?» «Конечно, заезжайте». Может, тогда послезавтра в обеденный перерыв прямо с работы годится? Стоило ли тратить так много времени на подготовку легенды, если добыча сама шла в наши руки? Честно говоря, меня даже одолели сомнения, а тот ли это Авгин? Нет ли здесь какой-нибудь ошибки? Ведь подобная беспечность свойственна обычно лишь людям, полностью уверенным в своей правоте и непогрешимости. Когда я сказала об этом Мике, он отмахнулся. Ты просто ещё не встречала таких мошенников. Выкинь глупости из головы. Сукин сын просто привык к безнаказанности. Уж я-то знаю таких типов. Меня озадачили не столько сами его слова, сколько крайне неприязненная интонация, с которой они были сказаны. Казалось, мой партнёр заранее не взлюбил инвалида, причём без особых на то оснований. Это удивляло. Обычно Микки относился к своим целям с полнейшим равнодушием. Они всегда были для него либо источниками информации, либо мишенями, не более того. Есть ли смысл сердиться на источник или мишень? А тут вдруг ни с того ни с сего. Слегка поразмыслив, я отнесла непривычную раздражительность партнёра насчёт недавних потрясений. В конце концов, человек довольно долго телепался на грани жизни и смерти. Такое не проходит бесследно. В назначенный день Микки поменял номера на «Шевроле», я нацепила парик, и мы отправились в промзону Рамадгана. Маше Авген ждал нас, как и договаривались, на улице возле банка. Современное многоэтажное здание выглядело внушительно, в отличие от нашего непрезентабельного авто. Когда мы подъехали, на лице инвалида отразилось разочарование. По-видимому, он рассчитывал, что в его честь подадут целый автобус с логотипом СНН и тарелками спутниковых антенн на крыше. «Садитесь, Маше», — сказала я, открывая заднюю дверцу. «Как видите, сегодня мы не при параде. Наша передвижная студия в ремонте, но это даже к лучшему. Неформальная атмосфера, знаете ли». После некоторой заминки он принял мое приглашение, и мы двинули в сторону парка. Я повернулась к Авгину с переднего сиденья, и ослепила его хорошо отработанной улыбкой. «Ну что, наконец-то мы познакомимся в воочию, правда, Маше?» «Итак, я Рита Мизрахи, журналистка-фрилансер, а этот мрачный тип за рулём — мой телеоператор Махлув Рубинштейн. Он только выглядит букой, но на самом деле у него золотое сердце». Микки метнул на меня яростный взгляд. Партнёру явно не понравилось его новое имя. Зато инвалид мало-помалу оттаивал. На первый взгляд он выглядел совершенно здоровым человеком. И на второй взгляд тоже. Разве что чересчур рыхловат, но и это, как правило, бывает вовсе не от плохой жизни. По крайней мере, все четыре конечности Авгина располагались на местах, изначально отведённых им природой, и ни одна из них не напоминала протез. Оба глаза тоже вроде свои, уши в целости и сохранности, а наглобритая голова — не отмечено бороздами шрамов и следами трепанации черепа. «Мне так важна тема непозволительно равнодушного отношения общества к инвалидам», продолжала щебетать я, «особенно к инвалидам войны, таким как вы, Маше. Вы ведь пожертвовали собственным здоровьем ради жизни и безопасности других, и эти другие просто обязаны». Он слушал и одобрительно кивал, время от времени вмешиваясь, чтобы дополнить мою хвалебную песню, своим высоким тенарком. Микки молча вел машину. Мы въехали в парк, свернули в боковую аллею и остановились. Я вышла, потянулась и окинула местность оценивающим взглядом опытного режиссера, привыкшего смотреть на мир через сложенный из пальцев прямоугольник кадра. Микки иронически наблюдал за мной сквозь лобовое стекло. Наконец, я решительно указала на расположенную в некотором отдалении скамейку. там Отличное место. Прекрасный фон, тишина, и никто не помешает. Маше, обещаю вам, это будет замечательное интервью. Пожалуй, мы предложим его первому каналу. Махлув, что ты застыл, как привязанный? Выноси штатив, камеру. Шустрей, Махлув, шустрей!» Махлув подчинился, что-то еле слышно, ворча себе под нос. Я едва удержалась от смеха. «Хотел участвовать? Пожалуйста, участвуй!» В этот полуденный час парк был почти безлюден. Дети в школах и детсадах, взрослые на работе. Лишь по близлежащим дорожкам то и дело проносились погружённые в наматывание километров бегуны и велосипедисты. Мы без помех приступили к работе. Я держала микрофон и задавала вопросы. Приосанившийся Маше Авгин с достоинством отвечал, Мике не оставалось иного выбора, кроме как изображать телеоператора махлуфа Рубинштейна. По хорошо проверенным законам подобных операций следует сначала хорошенько притомить клиента, надёжно усыпить его бдительность и до последнего момента скрывать направление главного удара. Поэтому первые четверть часа я намеревалась посвятить истории жизни господина Авгина и его самоотверженной жертве на благо общества. Как выяснилось, в первые минуты знакомства я совершенно напрасно искала внешние приметы тяжёлых ранений. «Есть незаживающие раны, которые не видны постороннему взгляду», — скорбно покачивая бритой головой, говорил Маше. «Вот у меня такая. Вся моя жизнь разделилась надвое. До и после. До того сентябрьского утра и после него. Я вошёл в утро того дня одним человеком, а к вечеру вышел из него совсем другим, хотя и понял это далеко не сразу». Маше Авгину... Молодому человеку из тайманской семьи шёл тогда 26 год. С детства ему плохо давались школьные предметы, поэтому вместо старших классов паренёк предусмотрительно выбрал профессиональное обучение. И когда пришла пора идти в армию, уже считался более-менее квалифицированным электриком. Это определило и характер его воинской службы. Безбедно отрубив три обязательных года техникам на базе ВВС, Маше получил предложение остаться на сверхсрочную. Отказываться не было причин. Хорошая работа, надёжный заработок, привычная, а потому не слишком обременительная, дисциплина. За год с четверти до того рокового дня наша армия отступила из Южного Ливана, приведя с собой несколько тысяч цадальников, бывших союзников, ливанских христиан, которым нельзя было оставаться в родных местах из-за угрозы быть вырезанными вместе с семьями. Цадальники приживались тяжело, тосковали, и нуждались в постоянной опеке. В начале сентября сержанта-сверхсрочника Афгина вызвал к себе заместитель командующего базой. «Случалось тебе бывать в Ахзиве, Маше?» — спросил тот. «Море там чистейшее и берег фантастический. Я туда ездил пару раз в домике отдыха. Дорого, но стоит того». «Нет, не приходилось», — осторожно ответил Афгин, не понимая, к чему клонит подполковник. «Я вообще-то море не люблю». «Ну и зря», — офицер смущённо почесал в затылке. «В общем так, ты ведь арабским владеешь?» «Из семьи. Бабушка до сих пор только по-арабски умеет». «Вот и прекрасно», — обрадовался заместитель. «Хочу, чтобы ты поехал в Ахзив. Там сейчас устроили реабилитационный центр для цадальников. Надо помочь бывшим союзникам. Общаться, успокоить, поучить ивриту». «Обязать я тебя не могу, потому как работа не по профилю». Но пришла разнарядка, а послать практически некого. Многие бы вызвались. Это ж не просто халява, а просто бомба какая халява. Но вот загвоздка. Языка не знают. А ты, счастливчик, знаешь. Посидишь там всего две недельки. Отдохнёшь, развеешься. Люди за это большие деньги платят, а тебе бесплатно достанется. Что скажешь? «Соглашайся!» авген подумал и согласился. Когда делаешь одолжение заму командира базы, то будто даёшь деньги в рост. Непременно настанет пора, когда можно будет получить должок назад, да ещё и с процентами. К тому же и одолжение это не бог весть какое. Как сказал сам подполковник, просто бомба какая халява. Не в летнюю жаровню Негива шлют, не в зимнюю грязь Галлан, а на курорт, к морю. Но уж отдыхать так отдыхать. Маше раздобыл огромный рюкзак и сложил туда все, что теоретически может понадобиться порядочному курортнику. То есть полдюжины рубашек, столько же комплектов белья, несколько пор обуви, кремы, шампуни, бритвенные принадлежности, купальный халат и даже набор для приготовления кофе, любимую джезву, газовую горелку и большой пакет хавайджа, душистой тайманской приправы. Когда уходил, на базе смеялись. «Ты с этим мешком похож на черепаху!» «На две недели еду», — оправдывался Авгин. «И не в кибуцный циммер, а в Ахзив. Это ж просто бомба какая халява!» Пристала к нему эта подполковничья фраза, как военный полицейский к непорядку в форме. Постоянно вертелась на языке, соскакивала с него и к месту, и не в попад. Из поезда он позвонил Саре, своей подруге, с которой они крутили любовь без малого пять лет, из которых вот уже год обсуждали крайне непростой вопрос свадьбы. Когда, да где, до да сколько гостей, до да куда потом ехать. Все это казалось таким непреодолимо сложным, что у Маши возникали реальные опасения остаться неженатым до конца жизни. «Ты уже там?» — спросила Сара. «Нет, еще не доехал. Думаю, до да, ахзива еще минут сорок. Тогда чего звонишь? Позвони, когда разберешься». Они договорились, что сразу по приезде на курорт Авгин проверит возможность принять там ещё и его подругу. Отдыхать так отдыхать. Вот тогда это действительно получится просто бомба, какая халява. Даже просто атомная бомба, какая халява. Когда Маше закончил разговор, сидевший рядом лейтенант толкнул его локтем. «Ты что, тоже Вахзив?» «Ну да», — ответил Маше, — «просто бомба, какая халява». Они тут же познакомились и чесали языками до самой Нагории. Лейтенанта звали Ави, он был послан к садальникам из отдела военной разведки, и арабский выучил по долгу службы, необыкак, но в целом неплохо для безнадёжного ашкеназа. Вообще-то, с ашкеназами Авгин не очень дружил. Уж больно высокомерный, холодный и ни черта не понимает ни в кофе, ни в еде. Но с этим вот Ави сошёлся на удивление сразу, хотя, видимо, временно. Такое бывает, когда людей сближает не человеческая схожесть, а приходящие внешние обстоятельства. Тем не менее, из вокзала в Нагории они вышли рука об руку хорошими друзьями. Ави позвонил в Акзивский центр. Оттуда обещали прислать за ними машину. «Где-то тут было заведение с отличными салатами», сказал он, закончив разговор. «Пойдём, братан, подзаправимся». На краю привокзальной площади в самом деле торчал киоск. Рядом с ним толпился народ, преимущественно солдаты, с рюкзаками и китбегами За прилавком спора орудовала девушка. Маше взгромоздил на спину свой здоровенный мешок и двинулся вслед за лейтенантом. Навстречу им, расталкивая прохожих, неверной походкой ковылял бородач средних лет. Перед собой он обеими руками держал большую картонную коробку, как видно, тяжёлую, судя по тому, как его шатало. Шидший впереди Ави едва увернулся, а вот отягощённая инерция рюкзака Маше не успел. Картонка задела его углом. «Эй, дядя, поосторожней!» Даже не взглянув на него, Бородач проследовал дальше, в сторону вокзала. Маше сделал ещё несколько шагов и потерял сознание. Когда он очнулся, мир, включая площадь, киоск, людей и его самого — был совершенно не похож на то каким был еще минуту тому назад взрыв раздербанил и сорвал савгена не только рюкзак но и большую часть одежды уцелели лишь висевшие на шее идентификационный жетон и свисток сквозь дыры разодранных штанин виднелась кровь в коже армейских ботинок торчали невесть откуда взявшиеся шурупы живой ави потряс его за плечо можешь подняться с помощью лейтенанта Маше встал на ноги. Огромный мешок на спине, принявший на себя взрывную волну и смертоносный град стальных шариков и шурупов, которыми была начинена бомба, спас не только Авгина, но и его приятеля. Другие пострадали намного больше. Отовсюду слышались стоны и мольбы о помощи. Кто-то лежал неподвижно, кто-то поднимал, ронял и снова поднимал руку наподобие обезумевшего семафора. Раненые, безуспешно пытаясь встать, возились на залитом кровью асфальте. От киоска остались только стены и прилавок, как после сильного взрыва. Хотя нет, это ведь и был взрыв. Просто бомба какой взрыв. Прямо перед Маше пучила мёртвые глаза, оторванная бородатая голова. «Пойдём, пойдём». Лейтенант подхватил Авгина на плечо и потащил к краю площади навстречу приближающемуся вою сирен скорой помощи и полицейских машин. «Мы с тобой теперь, кровные братья, Маше. Не будь тебя и твоего рюкзака, лежать бы мне сейчас там, на асфальте». Это была чистая правда. Между смертью и лейтенантом стояли в момент взрыва лишь Маше авген и его мешок. Прежде всего, мешок. Потом уже в больнице, где кровные братья лежали в одной палате, Ави много шутил о пользе тайманского кофе. Как знать, может быть, именно медная джезва и металл газового баллончика остановили роковой шарик или шуруп по дороге к голове и позвоночнику Маше. Теперь уже не скажешь. Джезва и Горелка остались на площади вместе с прочим имуществом Авгина. В его новую жизнь из старой перешли у Нагорийского вокзала всего три составляющие — жетончик, свисток и кровный брат — Ави Ашкенас. Маше изложил нам эту историю без запинки. По всей видимости, он рассказывал её довольно часто и выучил наизусть. «И ведь нельзя сказать, что святой, будь благословен, не предупреждал меня», проговорил он, задорно блестя чёрными глазами. «Иначе зачем прилипла ко мне эта дурацкая фраза про бомбу?» «Бомба!» — кричал мне Всевышний. «Там тебя ждёт бомба!» «Но разве люди когда-нибудь прислушиваются к его словам?» «Вообще-то Всевышний мог бы выразиться немного яснее», — заметила я. «Неудивительно, что вы плохо его поняли. Кстати, мне тоже кое-что непонятно. Если вас спасла волшебная тайманская джезва...» «И мешок», — вставил Авгин. «И мешок», — поправилась я. «То откуда тогда взялась инвалидность?» «Ага!» — торжествующе воскликнул он. «Я ждал этого вопроса, госпожа Рита». Его часто задают нам, инвалидам боевого шока, или, как это называется по науке, ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. Потому что чисто внешне эта травма не сказывается практически никак. Чисто внешне из моих ног выковырили с полдюжины шурупов и шариков. Мелкие шрамы от них остались до сих пор, могу показать, если сможете нащупать под волосяным покровом». Авген рассмеялся. Со стороны махлуфа рубенштейна послышался странный звук, напоминающий зубовный скрежет. «Нет-нет, я вам верю!» — поспешно отказалась я. «Пожалуйста, продолжайте!» Машек кашлянул, словно отмечая возвращение в режим заученного рассказа. «Сначала я об этом и думать не думал. Ави выписали через три дня. Мне стало скучно одному, и я стал проситься на волю. Не в Ахзив. При мысли о ахзиве мне становилось дурно». а назад, на родную базу, к привычной работе и привычной жизни. Меня отговаривали, просили полежать ещё недельку, но я стоял на своём. Тогда доктора предложили сходить к психологу, но я отказался и от этого. «На черта мне психологи! Кто вообще бегает по психологам, кроме психов? и это не псих!» Он победно воззрился на меня. Как видно, эта многозначительная пауза входила в историю с составной частью, наряду с лейтенантом Ави, жетончиком и свистком. Наверное, Маше ждал от меня какой-то реакции, но я молчала, обеспокоенная новым, ещё более громким рецидивом зубовного скрежета у себя за спиной. «Я ошибался!» — с оттенком разочарования провозгласил Авгин. «Да-да, это была трагическая ошибка. Со временем я понял, что просто не могу жить, как прежде. По ночам мне снилась оторванная голова на асфальте». Я видел её так ясно, что различал каждый волосок в бороде. Мёртвые глаза смотрели на меня и вдруг начинали моргать, а изо рта высовывался длинный язык и рос, и рос, и рос, пока не обвивался вокруг моей шеи. Я просыпался с криком, а тут душ я, и уже не мог заснуть до утра. Любой громкий шум, похожий на взрыв, отключал меня на неделю. Гром грозы, звуковой барьер истребителя — «Салют на день независимости, свадебная стрельба в арабской деревне». От всего этого я покрывался холодным потом и забивался в дальний угол. Жена и близкие просто не знали, что со мной делать. Я и сам не знал. И как вы думаете, кто мне помог?» Я рассеянно пожала плечами. Пора было переходить к главной теме. «Врачи?» «А вот и нет!» — воскликнул Авгин. «Помог все тот же Аве». Мой закадычный друг. С ним происходило то же самое, но он довольно быстро обратился к психологам. «Знаете, ашкеназы — не то, что наш брат Сефарт. Они не стесняются таких вещей». Ави сказал мне. «Братан, мы с тобой инвалиды Цахала. Нам положена помощь. Тебе и мне. Я её уже получаю. Теперь получишь и ты». Что сказать? Это оказалось далеко не так просто. Врачебные комиссии не любят давать инвалидность, по боевому шоку. Но Ави — человек со связями. Нажал тут, нажал. Зубовный скрежет вдруг перешел в львиный рык, и в кадр бешеной шаровой молнией ворвался Махлув Рубинштейн. Клянусь, я никогда еще не видела своего партнера таким разъяренным. Даже на десятую часть он буквально рвал и метал, то есть вырвал у оторопевшего Маше микрофон и метнул куда-то в дальние кусты. Затем... мики схватил Авгина за грудки и потряс. Треснула ткань рубашки, полетели пуговицы, побледневший Маше ошеломленно шлепал губами, но из микиной пасти доносился лишь нечленораздельный рык. Казалось, он вот-вот вцепится зубами в горло инвалида. Наконец, сквозь звериное рычание стали пробиваться первые понятные слова. — Боевой шок! — рычал мики Ах ты, сука! «Вонючий жобник Какой бой, сволочь! Ты когда-нибудь видел хотя бы один бой? Штурмовал? Ходил в атаку? Хоронил братьев? Выносил из-под огня друга с оторванными ногами? Вот он инвалид! А ты сволочь! Гад! Дерьмо! Я тебя сейчас зарежу, как свинью! Сейчас! Сейчас!» ослышался щелчок, и в кулаке Махлофа Рубинштейна откуда ни возьмись, возникло лезвие ножа. Маше Авгин задавленно захрипел. «Нет!» — крикнула я. «Перестань!» микке вздрогнул, метнул на меня потусторонний взгляд и тряхнул головой, будто сбрасывая с нее что-то. По-моему, именно в этот момент он вспомнил, зачем вообще мы приехали в парк. Если бы я вовремя не завопила... Авген почти наверняка расстался бы с жизнью. Профессиональный киллер Микки Шварц никогда не вытаскивал оружие просто так, на показ. Он еще раз тряхнул свою насмерть перепуганную жертву. «Говори, у кого ты берешь марки, ну?» К «Какие марки?» — прохрипел Авген. «Ты со мной еще в игры играть будешь?» — зловеще прищурился Махлов Рубинштейн. «Марки лотереи суперов! Кто тебе их дает? Ну, быстро! Считаю до трех! Раз! Ави!» — пискнул инвалид. «Мне дает их Ави! Какой Ави? Тот самый лейтенант? Фамилия? Ниссангеймер! Ави Ниссангеймер! Его еще зовут Ниса! А он? Где берет он? Где он? Не знаю. Жизнью клянусь, не знаю». Закатывая зрачки, пробормотал Авгин. «Дочками клянусь. Умоляю». Микки убрал нож и свободной ладонью взялся за лицо инвалида, сдавив его за обе щеки, так что рот Авгина превратился в отчаянную букву «О». Теперь свирепый взгляд махлуфа Рубинштейна сверлил противника в упор с расстояния двух-трех дюймов. «Смотри в глаза, сволочь! Я сказал в глаза! Вот так!» Мы сейчас уйдем, а ты посидишь здесь еще с четверть часика, приведешь себя в порядок и поковыляешь домой, в свою прежнюю шкурную жизнь. Считай, что тебе сегодня сказочно повезло. Ты и дальше будешь жить, как жил. Понял? Я спрашиваю, понял? Моргни, если да. Вот так. Молодец. Ты не расскажешь о нашем маленьком разговоре никому. Ни жене, ни детям, ни психологу, ни этому Нисо. Будешь все делать по-прежнему, как делал, понял? Ну, моргни еще разок. Хорошо. Но если ты хоть что-то сделаешь не так, если ты обмолвишься хотя бы полусловом, хоть кому-нибудь, хоть что-нибудь, помни, я знаю, где тебя найти и порезать на тонкие ремешки. Это будут просто бомба, какие ремешки. Запомнил? Микки отпустил насмерть перепуганного Авгена, подхватил штатив и, не оборачиваясь, пошёл к машине. Я засеменила следом. Не скажу, что уровень моего испуга равнялся с ужасом, который пришлось пережить инвалиду, но и я отважилась открыть рот, лишь когда мы уже мчались по Айолону. — Микки, милый, что это было? Я никогда не видела тебя таким. Он снова тряхнул головой. Совсем как там, в парке. «Боевой шок. Этот гад еще что-то вякает о боевом шоке. Он и в бою-то ни разу не бывал. Ах, Бетти, Бетти, то, что ты видела, и есть боевой шок. Мой личный боевой шок, из ливана принесенный вместе с убитыми и покалеченными друзьями. Вот они и впрямь инвалиды». Микки скрипнул зубами, и мне снова стало не по себе. Только их на разговор о том самом бое не так-то просто вытащить. А если и вытащишь, не договорят, заплачут на середине фразы, а то и на стенку полезут. Так, нога на ногу, как этот фрукт, инвалид боевого шока общаться не станет. Симулянт он этот, Машеавгин. Вот кто. Мошенник, на крови братьев моих жирующий. Если бы не ты, я бы его точно зарезал. на волосок от этого был. Он сжимал руль так сильно, что белели костяшки пальцев. Я осторожно погладила его по руке. — Не надо, милый. Сейчас приедем, я тебя лечить буду. — Нежно, тихонечко. Мой партнер снова тряхнул головой. Я вынула из бардачка кляссер с дисками. А Дон Олам, — запел Узи Хитман, наш покойный однофамилец, — царил всегда. во тьме времён, «До света дней». Когда песня кончилась, Микки глубоко вздохнул и покосился на меня почти обычным своим взглядом. «Кстати, из каких глубин своей больной фантазии ты выудила этого махлуфа Рубинштейна? Такие сочетания вообще бывают. Только попробуй меня ещё раз так назвать. Отшлёпаю и поставлю в угол». Я умоляюще вцепилась в его локоть. «Правда?» «Наконец-то! Не хотела тебя смущать, но я давно мечтаю, чтобы ты меня отшлёпал. Не обязательно делать это в углу, можно и на кровати. Давай отошлём малыша к Таиле и устроим себе праздник». «Ну, пожалуйста, Махлов Рубинштейн, очень прошу!» Он расхохотался. Теперь рядом со мной сидел прежний, знакомый каждой своей морщинкой, Микки Шварц. Я нажала на кнопку, чтобы вернуть аддон лам «И он один, и нет других», — пел Хитман. «Ведь и в самом деле один», — подумала я, — «один и других не надо».